Вместо лекарств. Наталья Морсова. Одуванчик необыкновенный. Это растение огородники воспринимают исключительно как надоедливый сорняк. В лексиконе ботаников оно фигурирует под несколькими названиями, и самое распространенное из которых – одуванчик обыкновенный. Однако оно обладает столь уникальными лечебными свойствами, что впору называть его необыкновенным. Одуванчик сорняк. Удивительная неприхотливость позволяет одуванчику заполнять огромные пространства. Легкостью распространения он обязан летучести семян парашютиков, которые приживаются абсолютно на любой почве, будь то песок или глина. Появляется одуванчик ранней весной, вслед за мать и мачехой, украшая еще безжизненную почву изумрудными резными листочками. Вскоре прикорневая розетка выбрасывает стебли, увенчанные золотистыми цветками. Каждый цветок дает до 200 семян. Цветет одуванчик почти все лето. Его корень достигает 30-40 сантиметров в длину, что очень затрудняет прополку грядок, и мы его безжалостно выкорчевываем. Но давайте взглянем на него другими глазами. Одуванчик-барометр. Одуванчик – одно из немногих растений, которые, подобно барометру, умеют предсказывать изменения погоды. Таких на планете насчитывается не более 400 видов. Их называют зелеными синоптиками. Некоторые перед дождем закрывают цветки, чтобы уберечь пыльцо от влаги и холода. Другие, наоборот, с повышением влажности раскрываются, сильнее пахнут и выделяют больше душистого нектара, привлекающего пчел и других насекомых. Если пчелы роем гудят над окацией смородиной, жимолостью, жди дождя. А если слетаются к цветущей черемухе или рябине, значит завтра будет сухая и ясная погода. А что одуванчик? Он тоже прекрасный медонос. Но если в солнечный день цветки вдруг начинают плотно закрываться, значит скоро будет дождь. Даже отцветающий одуванчик бережет свои семена. С приближением ненастья, уловив повышение влажности воздуха, цветок быстро складывает свои пушинки, словно зонтик, чтобы их не намочил дождь. В лечебных целях применяются все части растения – корни, листья, цветки и сок, как желчегонное, мочегонное, жаропонижающее, улучшающее пищеварение средство. В корнях одуванчика обнаружены сапонины, горькие гликозиды, белковые вещества, витамины группы В, аскорбиновая кислота, каротин, ценные минеральные соли. Одуванчик-часы Одуванчик умеет не только предсказывать погоду, но и показывать время. У каждого растения есть биологические часы, но не все способны это продемонстрировать, лишь те, что обладают яркими цветками. Все жизненные процессы шиповника, мака, гвоздики, кувшинки, одуванчика подчинены суточным ритмам. Это было замечено очень давно, и садовники, желая, чтобы цветник всегда оставался цветущим, подбирали растения по временам раскрытия цветков. Согласно цветочным часам Карла Линнея, одуванчик просыпается в 5-6 часов утра, закрывается в 8-9 часов. Ноготки полевые раскрываются в 10 часов утра, закрываются в 12 часов дня. Табак душистый раскрывает свои лепестки в 21 час, закрывается перед рассветом. Понятно, что точность цветущих часов зависит от температуры, влажности воздуха, и множество других факторов, но как бы они не спешили или не отставали, растения все же раскрываются и закрывают цветки в определенное время. Одуванчик деликатес Ранней весной одуванчик охотно поделится необходимыми нашему организму минералами, витаминами и другими полезными веществами. Горький, но очень полезный сок белого цвета, который выделяет одуванчик, содержит гликозиды, дубильные вещества, смолы каротиноид лютеин, холин, инулин, флавоноиды, стерины, органические кислоты, железо, магний, селен, фосфор. Листья дуванчика содержат витамины А, В, С, Е. Препараты из одуванчика используются при желчно-каменной болезни, только после консультации с лечащим врачом, заболеваниях лимфатической системы, подагре, ревматизме, малокровии, болезнях кожи и для снижения уровня холестерина. Весной на даче выйдите утром в сад, нарвите листочков одуванчика и приготовьте витаминный завтрак. Листочки замочите на 15 минут в слегка подсоленной воде, чтобы ушла горечь или ошпарьте кипятком. Затем нарежьте и уложите в салатницу. Добавьте мелко нарезанное крутое яйцо, редиску, зеленый лук, петрушку. Сбрызните лимонным соком Заправьте сметаной или майонезом, и изысканное блюдо готово. Приехав на дачу на выходные, не забудьте нарвать листьев одуванчика для салата. В холодильнике они сохранятся свежими несколько дней. Делать салаты с одуванчиком можно все лето, добавляя в них поспевающие овощи, огурцы, помидоры, сладкий перец. Листья можно использовать и для бутербродов, а маринованные бутончики добавлять в супы, борщи и вместо каперсов к мясным и рыбным блюдам. Если вам нужно похудеть, смело переходите на одуванчиковую диету. Она поможет сбросить лишние килограммы, восполняя при этом витамины и минеральные вещества в организме. К обеду готовим зеленые щи, дополнительно к капусте закладывая в кастрюлю вымоченные листья одуванчика и молодой крапивы. В полдник варим ароматный кофе из обжаренных корней одуванчика. На ужин едим запеканку с листьями одуванчика, а к вечернему чаю делаем одуванчиковый сироп или морс. А как необычен одуванчиковый мед. На 200 цветков без зеленых чешелистиков я беру 1 кг сахара, 2 стакана воды, цедру целого лимона и сок половинки лимона. В кипящий сироп с цедрой опускаю хорошо промытые цветки и варю на слабом огне 20 минут. Смесь остывает и настаивается сутки. Затем я процеживаю ее через марлю и еще раз ставлю на огонь на 15 минут. Перед тем, как снять с огня, добавляю лимонный сок. Получается тягучий напиток янтарного солнечного цвета, со вкусом натурального меда. потому что сиропы называют одуванчиковым медом. Его можно пить с чаем, добавлять в кисели, морсы, печенье, пирожки, торты. Овсяная, пшенная или рисовая каша приобретает с ним удивительный вкус. Адуванчиковый мед улучшает обмен веществ, омолаживает организм. Можно просто укладывать цветки одуванчиков в банку и пересыпать их с сахаром для образования сиропа. На трехлитровую банку потребуется полтора килограмма сахара, а затем принимать этот сироп с водой как желчегонное и мочегонное средство. Одно из любимых весенних блюд во Франции салат из листьев одуванчика, приправленный яблочным уксусом, оливковым маслом и перцем. Одуванчик – лекарство. Корень одуванчика к осени накапливает до 40% инулина, поэтому он полезен при сахарном диабете. Чайную ложку сухих измельченных корней и травы настаивают в течение часа в стакане кипятка или на водяной бане. Затем процеживают и принимают по четверти стакана Четыре раза в день, за полчаса до еды. Но прежде чем принимать такой настой, надо посоветоваться с врачом. Одуванчик может оказать первую медицинскую помощь. При ссадинах или порезах, если под рукой нет дезинфицирующего средства, приложите кранки, сочные листья или молочные стебли одуванчика. Длительно применяя сок, можно вывести бородавки, пигментные пятна, веснушки. Высушенные в духовке или на чердаке а затем смолотые в мясорубке или измельченные в кофемолке корни излечивают кожные повреждения. Готовят масляный экстракт. Одну-две столовые ложки порошка корней и листьев заливают половиной стакана растительного масла, лучше оливкового или облепихового, и настаивают в течение 10 часов. Этим целебным маслом смазывают ожоги, язвы, пролежни. От частого использования мыла и стиральных порошков Кожа на руках становится сухой, стареет, на ней появляются трещинки. Чтобы улучшить ее состояние, можно устроить себе одуванчиковую масляную ванночку для рук с добавлением пчелиного меда. Такие же ванночки для стоп помогут избавиться от натоптышей на подошвах. Заготавливать одуванчик впрок следует в разное время. Листья, цветки и сок в период цветения с апреля по август. Корни ранней весной до цветения или осенью. Так стоит ли искоренять одуванчик на дачном участке? Может быть лучше использовать его на благо своему здоровью? Кстати, так и делают во многих западных странах, а также в Индии, США и Японии, где одуванчик считается пищевым растением. Его продают в овощных магазинах вместе с привычной нам огородной зеленью. Конец статьи.